Значение борьбы за всенародный учёт и контроль. Страница 184. Государство, бывшее веками органом угнетения и ограбления народа, оставило нам наследство величайшей ненависти и недоверия масс ко всему государственному. Преодолеть это очень трудная задача под сильное только советской власти, но и от неё требующая продолжительного времени и громадной настойчивости. На вопросе об учёте и контроль, этом коренном вопросе для социалистической революции на другой день после свержения буржуазии, такое наследство сказывается особенно остро. Пройдёт неизбежное известное время, пока массы Впервые почувствовавшие себя свободными после свержения помещиков и буржуазии поймут не из книжек, а из собственного советского опыта, поймут и прочувствуют, что без всестороннего государственного учёта и контроля за производством и распределением продуктов власть трудящихся свобода трудящихся удержаться не может. Возврат подыга капитализма неизбежен. Все навыки и традиции буржуазии, вообще и мелкой буржуазии особенно, идут также против государственного контроля, за неприкосновенность священной частной собственности, священного частного предприятия. Нам теперь особенно наглядно видно, до какой степени правильно марксистское положение, что анархизм и анархосиндикализм суть буржуазные течения, в каком непремиримом противоречии стоят они к социализму, к пролетарской диктатуре, к коммунизму. Борьба за внедрение в массы идеи советского государственного контроля и учёта, за проведение этой идеи в жизнь. За разрыв с проклятым прошлым, приучившим смотреть на добычу хлеба и одежды как на частное дело, на куплю-продажу, как на сделку, которая только меня касается, есть борьба, и есть величайшая, имеющая всемирное историческое значение, борьба социалистической сознательности против буржуазно-анархической стихийности. Страница 185-я. Рабочий контроль введен у нас как закон. Но в жизнь и даже в сознание широких масс пролетариата он едва-едва начинает проникать. О том, что безотчетность, бесконтрольность в деле производства и распределения продуктов есть гибель зачатков социализма, есть казнократство, Ибо всё имущество принадлежит казне, а казна эта и есть советская власть, власть большинства трудящихся. Что не родивость в учёте и контроле, есть прямое пособничество немецким и русским корниловым, которые могут скинуть власть трудящихся только при условии, что мы не отдалеем задачу учёта и контроля, и которые при помощи всей мужицкой буржуазии при помощи кадетов меньшевиков правых эсеров подкарауливают нас выжидая момент об этом мы недостаточно говорим в своей агитации об этом недостаточно думают и говорят передовики рабочих и крестьян а пока рабочий контроль не стал фактом пока передовики рабочие не наладили и не провели победоносного и беспощадного похода против нарушителей этого контроля или беззаботных насчёт контроля до тех пор от первого шага от рабочего контроля нельзя сделать второго шага к социализму, то есть перейти к рабочему регулированию производства. Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун Добросовестно учитывающих своё производство и потребление, экономищих труд, повышающих неуклонно его производительность и достигающих тем возможности понижать рабочий день до 7, до 6 часов в сутки и ещё менее, без того, чтобы наладить строжайший всенародный, всеобъемлющий учёт и контроль хлеба и добычи хлеба, а затем и всех других необходимых продуктов тот не обойтись. Страница 186. Капитализм оставил нам наследство массовой организации, способной облегчить переход к массовому учёту и контролю распределения продуктов потребительные общества. В России они развиты слабее, чем в передовых странах. но всё же охватили больше 10 миллионов членов. Изданный на днях декрет о потребительных обществах представляет из себя чрезвычайно знаменательное явление, которое наглядно показывает своеобразие положения и задач Советской социалистической республики в данный момент. Декрета о потребительских кооперативных организациях был принят Советом Народных Комиссаров 10 апреля 1918 года, утвержден на заседании в ЦИК 11 апреля и опубликован за подписью Ленина в газетах «Правда» номер 71 от 13 апреля и «Известия» в ЦИК номер 75 от 16 апреля. Первоначальный проект декрета, написанный Лениным, смотри сочинение 5-й издания, том 35-й, страницы с 208 по 210-ю, был детализирован Народным комиссариатом продовольствия и опубликован 19 января, 1 февраля, в известиях ЦИК номер 14. Проект встретил ожесточенное сопротивление буржуазных кооператоров, отстаивавших независимость кооперации от органов советской власти. в целях использования существовавшего кооперативного аппарата для налаживания учёта и контроля за распределением продовольствия СНК в ходе переговоров с буржуазными кооператорами март начало апреля 1918 года пошёл на некоторые уступки. 9 и 10 апреля СНК обсуждал проект декрета, выдвинутый кооператорами, Ленин подверг проект значительной доработке. Пункты 11, 12 и 13 декрета были целиком написаны им. С поправками Ленина декрет был принят совнаркомом, а затем и в ЦК. Декрет является соглашением с буржуазными кооперативами, и с рабочими кооперативами остающимися на бурразной точке зрения. Соглашение или компромисс состоит, во-первых, в том, что представители названных учреждений не только участвовали в обсуждении декрета, но и получили фактически право решающего голоса, ибо части декрета, встретившие решительную оппозицию этих учреждений, были отброшены. Во-вторых, по сути дела, компромисс состоит в отказе советской власти от принципа бесплатного вступления в кооператив, единственный последовательно пролетарский принцип, а равно от объединения всего населения данной местности в одном кооперативе. В отступлении от этого единственно социалистического принципа, отвечающего задачи уничтожения классов, было дано право оставаться отступлением. рабочим классовым кооперативам, которые называются в этом случае классовыми только потому, что они подчиняются классовым интересам буржуазии. Наконец, предложение советской власти исключить совершенно буржуазию из правления и кооперативов было тоже весьма ослаблено из-за запрещения входить в правление распространено только на владельцев торговых и промышленных предприятий частно-капиталистического характера. Если бы пролетариат, действуя через советскую власть, успел наладить учет и контроль в общегосударственном масштабе или хотя бы основы такого контроля, то надобности в подобных компромиссах не было бы. Через продовольственные отделы советов, через органы снабжения при советах. Мы объединили бы население в единый пролетарски руководимый кооператив без содействия буржуазных кооперативов, без уступа к тому чисто буржуазному принципу, который побуждает рабочий кооператив оставаться рабочим наряду с буржуазным. Вместо того, чтобы подчинить себе всецело этот буржуазный кооператив, слив оба, взяв себе всё правление, взяв себе в руки надзор за потреблением богатых. Страница 187. Заключаю такое соглашение с буржуазными кооперативами. Советская власть конкретно определила свои тактические задачи, Исковые образные методы действия для данной полосы развития именно руководя буржуазными элементами, используя их, делая известные и частные уступки, мы создаём условия для такого движения вперёд, которое будет более медленно, чем мы первоначально полагали, но вместе с тем более прочно, с более солидным обеспечением базы и коммуникационной линии, с лучшим укреплением завоёвываемых позиций. Советы могут и должны теперь измерять свои успехи в деле социалистического строительства, между прочим, мерилом через вычайно ясным, простым, практическим. В каком именно числе общин, коммун или поселений, кварталов и тому подобных, и насколько приближается развитие кооперативов к тому чтобы охватывать всё население